И тишина покоится над выборской стороной, над ее немощенными улицами, деревянными тротуарами, над тощими садами, над заросшими крапивой канавами, где под забором какая-нибудь коза с оборванной веревкой на шее прилежно щиплет траву или дремлет тупо, да в полдень простучат щегольские высокие каблуки, прошедшего по тротуару писаря, зашевелится кисейная занавеска в окошке и из-за выглянет чиновница или вдруг над забором в саду мгновенно выскочит и в ту же минуту спрячется свежее лицо девушки, вслед за ним выскочит другое такое же лицо и также исчезнет, потом явится опять первый и сменится вторым, раздается виск и хохот качающихся на качелях девушек. Все тихо в доме Пшеницыной. Войдешь на дворик, И будешь охвачен живой идиллией. Куры и петухи засуетятся и побегут прятаться в углы. Собака начнет скакать на цепи, заливаясь лаем. Акулина перестанет доить корову, а дворник остановится рубить дрова. И оба с любопытством посмотрят на посетителя. «Кого вам?» — спросит он. И услыхав имя Ильи Ильича или хозяйки дома, молча укажет крыльцо и примется опять рубить дрова, а посетитель по чистой, усыпанной песком тропинке пойдет к крыльцу, на ступеньках которого постлан простой чистый коврик, дернет за медную, ярко вычищенную ручку колокольчика, и дверь отворит Анисья, дети, иногда сама хозяйка или Захар. Захар после всех. Все в доме Пшеницыной дышало таким обилием, полнотой хозяйства, какой не бывало и прежде, когда Агафья Матвеевна жила одним домом с братцем. Кухня, чула, буфет — все было установлено поставцами с посудой, большими и небольшими, круглыми и овальными блюдами, соусниками, чашками, грудами тарелок, горшками чугунными, медными и глиняными. В шкафах разложено было и свое — давным-давно выкупленное и никогда не закладываемое теперь серебро и серебро обломово. Целые ряды огромных пузатых и миниатюрных чайников и несколько рядов фарфоровых чашек, простых, с живописью, с позолотой, с девизами, с пылающими сердцами, с китайцами, большие стеклянные банки с кофе, корицей, ванилью, хрустальные чайницы, сутки с маслом с уксусом. Потом целые полки загромождены были пачками с коробочками с домашними лекарствами, с травами, примочками, пластырями, спиртами, камфоры, с порошками, с курениями. Тут же было мыло, снадобье для чищения кружев, выведение пятен и прочее, прочее. Все, что найдешь в любом доме всякой провинции у всякой домовитой хозяйки. Когда Агафья Матвеевна внезапно отворит дверь шкафа, исполненного всех этих принадлежностей, то сама не устоит против букета всех наркотических запахов и на первых порах на минуту отворотит лицо в сторону. В кладовой к потолку привешены были окрока, чтоб не портили мыши, сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами, купленными у чухонца,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 какой-нибудь перемене, потом он усмехнулся по-своему во все лицо так, что брови и бакенбарды подались в стороны. В прочих комнатах везде было светло, чисто и свежо. Старые полинялые занавески исчезли, а окна и двери гостиной и кабинета осенялись синими и зелеными драпри и кисейными занавесками с красными фестонами. Все работа рук Агафьи Матвеевны. Подушки белели как снег, и горой возвышались чуть не до потолка одеяла шелковые, стеганные. Целые недели комната хозяйки была загромождена несколькими раскинутыми и приставленными один к другому ломберными столами, на которых расстилались эти одеяла и халат Ильи Ильича. Агафья Матвеевна собственноручно краила, подкладывала ватой и простегивала их, припадая к работе своей крепкой грудью, впиваясь в нее глазами, даже ртом, когда надо было откусить нитку, и трудилась с любовью, с неутомимым прилежанием, скромно, награждая себя мыслью, что халаты и одеяла будут облекать, греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича. Он Целые дни, лежа у себя на диване, любовался, как обнаженные локти ее двигались взад и вперед, вслед за иглой и ниткой. Он не раз дремал под шипение продеваемой и треск откушенной нитки, как бывало в обломовке. Полноте работать. Устанете?» — унимал он ее. «Бог труды любит», — отвечала она, не отводя глаз и рук от работы. Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как в начале, когда он несколько лет назад переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята. Все это сменялось в строгой очереди одно другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика. В окна с утра до вечера бил радостный луч солнца, полдня на одну сторону, полдня на другую, не загораживаемые ничем благодаря огородам с обеих сторон. Канарейки весело трещали, ярань и порой приносимые детьми из графского сада гиацинты изливали в маленькой комнатке сильный запах, приятно мешавшийся с дымом чистой гаванской сигары, до корицы или ванили, которую толкла, энергически двигая локтями, хозяйка. Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни, в которой точно в диораме только менялись обычные фазисы дня и ночи и времен года. Других перемен, особенно крупных случайностей, возмущающих со дна жизни весь осадок, часто горький и мутный, не бывало. С тех пор, как Штольц выручил обломовку от воровских долгов братца, как братец и Тарантьев удалились совсем, С ними удалилась и все враждебное жизни Ильи Ильича. Его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать ее, не чувствовать. Агафья Матвеевна была в зените своей жизни. Она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила. Но только высказать этого, как и прежде, никогда не могла или лучше ей в голову об этом не приходило. Она только молила Бога, чтоб он продлил веку Илье Ильичу, и чтоб избавил его от всякой скорби, гнева и нужды, а себя, детей своих и весь дом предавала на волю Божию, зато лицо ее постоянно высказывало одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и без желания, следовательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное». Она пополнела, грудь и плечи сияли тем же довольством и полнотой, в глазах светились кротость и только хозяйственная заботливость. К ней воротились то достоинство и спокойствие, с которыми она прежде влавствовала над домом среди покорных анисья, якулины и дворника. Она по-прежнему не ходит, а будто плавает от шкафа к кухне, от кухни к кладовой, и мерно, неторопливо отдает приказания с полным сознанием того, что делает. все стала еще живее прежнего, потому что работы стало больше. Все надвижется, суетится, бегает, работает. Все по слову хозяйки. Глаза у нее даже ярче, и нос, этот говорящий нос, так и выставляется прежде все ее особы. Так и рдеет заботой, мыслями, намерениями, так и говорит, хотя язык и молчит. Обе они одеты, каждое сообразно достоинству своего сана и должностей. У хозяйки завелся большой шкаф с рядом шелковых платьев, мантили и салопов. Чипцы заказывались на той стороне чуть ли не на литейном. Бышмаки не сапраксина, а из гостиного двора. А шляпка, представьте, из морской. И анисья, когда отстряпает, особенно в воскресенье, надевает шерстяное платье. Только Кулина все ходит заткнутым за пояс подолом, да дворник не может даже в летние каникулы расстаться с полушубком. Про Захара и говорить нечего. Этот из серого фрака сделал себе куртку, и нельзя решить, какого цвета у него панталоны, из чего сделан его галстук. Он чистит сапоги, потом спит, сидит у ворот, тупо глядя на редких прохожих, или, наконец, сидит в ближней молочной лавке и делает все то же и так же, что делал прежде, сначала в Обломовке, потом в Гороховой. А сам Обломов? Сам Обломов был полным и естественным отражением и выражением того покоя, довольства и безмятежной тишины вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился, хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское, широкое и беспечное течение жизни в родной деревне среди крестьян дворни. Он смотрел на настоящий свой быт, как продолжение того же обломовского существования, только с другим колоритом местности и отчасти времени. И здесь, как в обломовке, ему удавалось дешево отделываться от жизни, выторговать у ней и застраховать себе невозмутимый покой. Он торжествовал внутренно, что ушел от ее докучливых мучительных требований и гроз из-под того горизонта, под которым блещут молнии великих радостей и раздаются внезапные удары великих скорбей, где играют ложные надежды и великолепные призраки счастья, где гложет и снедает человека собственная мысль и убивает страсть, где падает и торжествует ум, где сражается, в непрестанной битве человека уходит с поля битвы истерзанный, и все недовольный и ненасытимый. Он, не испытав наслаждений, добываемых в борьбе, мысленно отказался от них и чувствовал покой в душе только в забытом уголке, чуждом движения, борьбы и жизни. А если закипит еще у него воображение, восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелятся упреки за прожитую так, а не иначе жизнь, он спит неспокойно, просыпается, вскакивает с постели, Иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлому, навсегда угаснувшему идеале жизни, как плачет по дорогому сопшим с горьким чувством сознания, что недовольно сделали для него при жизни. Потом он взглянет на окружающее его, вкусит временных благ и успокоится задумчиво глядя, как тихо и покойно утопает в пожаре зари Вечернее солнце, наконец, решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, не мудрено, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия. Другим, думал он, выпадало на долю выражать ее тревожные стороны, двигать создающими и разрушающими силами у всякого свое назначение – Вот какая философия выработалась у платоновского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения. И родился, и воспитан он был не как гладиатор для арены, а как мирный зритель боя. Не вынести бы его робкой, или не душе ни тревог счастья, ни ударов в жизни, следовательно, он выразил собой один ее край, и добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться,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 поставленный штольцем управляющий аккуратно присылал ему весьма порядочный доход к рождеству мужики привозили хлеба и живности и дом процветал обилием и весельем илья ильич завел даже пару лошадей но из свойственной ему осторожности таких что они только после третьего кнута трогались от крыльца а при первом и втором ударе одна лошадь пошатнется и ступит в сторону, потом вторая лошадь пошатнется и ступит в сторону, потом уже, вытянув напряженно шею, спину и хвост, двинутся они разом и побегут, кивая головами. На них возили Ваню, на ту сторону не вы, в гимназию, да хозяйка ездила за разными покупками. На Масленице и на Святой вся семья и сам Илья Ильич ездили на гуляне кататься и в балаганы брали изредка ложу и посещали, также всем домом, театр. Летом отправлялись за город, в Ильинскую пятницу на пороховые заводы, и жизнь чередовалась обычными явлениями, не внося губительных перемен, можно было бы сказать, если бы удары жизни вовсе не достигали маленьких мирных уголков. Но, к несчастью, громовой удар, потрясая основания гор,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 обеда. Вдруг все это переменилось. Однажды, после дневного отдыха и дремоты, он хотел встать с дивана и не мог. Хотел выговорить слово, и язык не повиновался ему. Он в испуге махал только рукой, призывая к себе на помощь. Живи он с одним Захаром, Он мог бы телеграфировать рукой до утра и, наконец, умереть, о чем узнали бы на другой день. Но глаз хозяйки светил над ним, как око проведения. Ей не нужно было ума, а только догадка сердца, что Илья Ильич что-то не в себе. И только эта догадка озарила ее... Анисья летела уже на извозчике за доктором, а хозяйка обложила голову ему льдом и разом вытащила из заветного шкафчика все спирты, примочки, все, что навык и на слышку указывали ей употребить в дело. Даже Захар успел в это время надеть один сапог, и так об одном сапоге ухаживал вместе с доктором хозяйкой Анисьей около барина. Илью Ильича привели в чувство – Пустили кровь и потом объявили, что это был апоплексический удар и что ему надо повести другой образ жизни. Водка, пиво и вино, кофе с немногими и редкими исключениями, потом все жирное, мясное, пряное было ему запрещено, а вместо этого предписано ежедневное движение и умеренный сон только ночью. Без ока Агафьи Матвеевны ничего бы этого не состоялось, но она умела ввести эту систему тем, что подчинила ей весь дом и то хитростью, то лаской отвлекала Обломова от соблазнительных покушений на вино, на послеобеденную дремоту, на жирные кулебяки. Чуть он вздремнет, падал стул в комнате, так, сам собою, или шумом разбивалась старая негодная посуда в соседней комнате, а не то зашумят дети, хоть вон беги. Если это не поможет, раздавался ее кроткий голос. Она звала его и спрашивала о чем-нибудь. Дорожка сада продолжена была в огород, и Илья Ильич совершал утром и вечером по ней двухчасовое хождение. С ним ходила она, а нельзя ей так Маша или Ваня, или старый знакомый, безответный, всему покорный и на все согласный Алексеев. Вот Илья Ильич идет медленно по дорожке, опираясь на плечо Вани. Ваня уже почти юноша, в гимназическом мундире, едва сдерживает свой бодрый торопливый шаг, подлаживаясь под походку Ильи Ильича. Обломов не совсем свободно, ступает одной ногой следы удара. — Ну, пойдем, Ванюша, в комнату, — сказал он. Они, было, направились к двери. на встречу им появилась Агафья Матвеевна. — Куда это вы так рано? — спросила она, не давая войти. — Что за рано? Мы раз двадцать зад и вперед прошли. А ведь отсюда до забора пятьдесят сажен, значит, две версты. — Сколько раз прошли? — спросила она Ванюшу. Тот, было, замялся. — Не ври. Смотри, у меня грозила она, глядя ему в глаза. Я сейчас увижу. Помни, воскресенье, не пущу в гости. Нет, маменьки, право, мы раз двенадцать прошли. Ах ты плут такой, – сказал Обломов. Ты все акацию щипал, а я считал всякий раз. Нет, походите еще. У меня и у не готова, решила хозяйка и захлопнула перед ними дверь. И Обломов волей-неволей отсчитал еще восемь раз, потом уже пришел в комнату. Там на большом круглом столе дымилась уха. Обломов сел на свое место, один на диване, около него справа на стуле Агафья Матвеевна, налево на маленьком детском стуле с задвижкой усаживался какой-то ребенок лет трех. Подле него садилась Маша, уже девочка лет тринадцать, и потом Ваня и, наконец, В этот день и Алексеев сидел напротив Обломова. — Вот постойте, дайте еще я положу вам ершика. Жирный такой попался, — говорила Агафья Матвеевна, подкладывая Обломову в тарелку ершика. — Хорошо бы к этому пирог, — сказал Обломов. — Забыла, право забыла, а хотела еще с вечера, да память у меня словно отшибла, — схитрила Агафья Матвеевна. «И вам тоже, Иван Алексеевич. Забыла капусты котлетам приготовить». Прибавила она, обращаясь к Алексееву. «Не в защите И опять схитрила. «Ничего-с. Я все могу есть», — сказал Алексеев. «Что это в самом деле? Не приготовят ему ветчины с горшком или бифштекс?» — спросил Обломов. «Он любит». «Сама ходила», — смотрела, Илья Ильич. «Не было хорошей говядины». «Зато вам кисель из вишневого сиропа велела сделать, зная, что вы охотник», — добавила она, обращаясь к Алексееву. Кисель был безвреден для Ильи Ильича, и потому его должен был любить и есть на все согласный Алексеев. После обеда никто и ничто не могло отклонить Обломова от лежания. Он обыкновенно ложился тут же на диване, на спину, но только полежать, часок.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 Все переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать, отвечал тот. Ну как нечего? Вы бываете в людях. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете. Да, с, иногда читаю. Или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот вчера у Алексея Спиридоновича сын студент читал слух. Что ж, он читал? Про англичан, что они ружье до да пороху кому-то привезли.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 — спросил Обломов. — Да читал, что самые лучшие сочинения Дмитриев, Карамзин, Батюшков и Жуковский. А Пушкин? — Пушкина нет там. Я сам тоже подумал, отчего нет. Ведь он хений, — сказал Алексеев, произнося «г» как «х». Последовало молчание. Хозяйка принесла работу и принялась снова иглой взад и вперед. Поглядывая по временам на Илью Ильичана Алексеева, и, прислушиваясь, чуткими ушами, нет ли где беспорядка, шума, не бронится ли на кухне Захар Санисий, моет ли посуду Акулина, не скрипнула ли калитка на дворе, то есть не отлучился ли дворник в заведение? Обломов тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была не сон. И не бдение. Он беспечно пустил мысли бродить по воле, не сосредотачивая их ни на чем. Покойно слушал мерное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий глаз. Он впал в неопределенное загадочное состояние род галлюцинации. На человека иногда не сходит редкие, краткие, задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда-то и где-то прожитый момент. Во сне ли он видел происходящее перед ним явление, жил ли когда-нибудь прежде, да забыл, но он видит, те же лица сидят около него, какие сидели тогда, те же слова были произнесены уже однажды, воображение бессильно перенести опять туда, память не воскрешает прошлого и наводит раздумья. Тоже было с обломовым теперь. Его осеняет какая-то бывшая уже где-то тишина, качается знакомый маятник, слышится треск откушенной нитки, повторяются знакомые слова и шепот: Вот никак не могу попасть ниткой в иглу. Ну-ка ты, Маша, у тебя глаза повострее. Он лениво-машинально, будто в забытии, глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый где-то виденный им образ. Он добирался, когда и где слышал он это, и видится ему большая темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гости. Они шьют молча. Отец ходит молча и прошлое слились и перемешались. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки, меду и молока, где едят незаработанный хлеб. Ходят в золоте и серебре. Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к ее старческому, дребезжащему голосу. «Мелитриса кирбитьевна говорит она, указывая ему на образ хозяйки. Кажется, ему тоже облачко плывет в синем небе, как тогда, тот же ветерок дует в окно и играет его волосами. Обломовский индийский петух ходит и горланит под окном. Он залаяла собака, должно быть, гость приехал. Уж не Андрей ли приехал с отцом? из Верхлёва. Это был праздник для него. В самом деле, должно быть, он. Шаги ближе, ближе, отворяется дверь. «Андрей», — говорит он, «в самом деле перед ним Андрей, но не мальчик, а зрелый мужчина». Обломов очнулся перед ним наяву, не в галлюцинации, стоял настоящий, действительный штольц. Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила свою работу со стола, увела детей, Исчез и Алексеев. Штольц и Обломов остались вдвоем, молча и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и пронзал его глазами. «Ты ли это...» — Андрей спросил Обломов, едва слышно от волнения, как спрашивает только после долгой разлуки любовник свою подругу. «Я...» — тихо сказал Андрей. «Ты жив-здоров?» Обломов обнял его крепко прижимаясь к нему. «Ах!» – произнес он в ответ продолжительно, излив в этом «ах!» всю силу, долго таившейся в душе грусти и радости, и никогда, может быть, со времени разлуки не изливавшейся ни на кого и ни на что. Они сели и опять пристально смотрели друг на друга. «Здоров ли ты?» – спросил Андрей.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 Обломов вздохнул. — Что ж ты не уехал в Обломовку? Отчего не писал? — Что говорить тебе, Андрей? Ты знаешь меня, и не спрашивай больше, — печально сказал Обломов. — И все здесь, на этой квартире, — говорил Штольц, оглядывая комнату, — и не съезжал? — Да, все здесь. Теперь уж я и не съеду. — Как, решительно нет? — Да, Андрей, решительно. Штольц пристально посмотрел на него. Задумался и стал ходить по комнате. — А Ольга Сергеевна, здорова ли? — Где она? — Помнит ли? Он не договорил. — Здорово. — Помнит тебя. — Как будто вчера расстались. — Я сейчас скажу тебе, где она. — А дети? — И дети здоровы. — Ну, скажи, Илья, ты шутишь, что останешься здесь? — А я приехал за тобой с тем, чтобы... Увести туда, к нам, в деревню?» «Нет, нет», — понизив голос и поглядывая на дверь, заговорил Обломов, очевидно, встревоженный. «Нет, пожалуйста, ты не начинай. Не говори». «А чего? Что с тобой?» — начал был штольц? «Ты знаешь меня, я давно задал себе эту задачу и не отступлюсь. До сих пор меня отвлекали разные дела, а теперь я свободен. Ты должен жить с нами, вблизи нас. Мы с Ольгой так решили. Так и будет». — Слава богу, что я застал тебя таким же, а не хуже. Я не надеялся. Едем же. Я готов силой увести тебя. Надо жить иначе. Ты понимаешь, как? Обломов с нетерпением слушал эту тираду. — Не кричи, пожалуйста, тише, — упрашивал он. — Там... Что там? — Слышит, хозяйка подумает, что я в самом деле хочу уехать. — Ну так что ж, пусть ее думает. — Как это можно, — перебил Обломов. — Послушай, Андрей... Вдруг прибавил он решительным, небывалым тоном. «Не делай напрасных попыток, не уговаривай меня. Я останусь здесь». Штольц с изумлением поглядел на своего друга. Обломов спокойно и решительно глядел на него. «Ты погиб, или я?» — сказал он. «Этот дом, эта женщина, весь этот быт...» «Не может быть, едем, едем!» Он схватил его за рукав и тащил к двери. Зачем ты хочешь увести меня? Куда? говорил, упираясь Обломов. Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь, настаивал Штольц строго, почти повелительно. Где ты? Что ты стала? Помнись, разве ты к этому быту готовил себя, чтоб спать, как крот в норе? Ты вспомни все, не напоминая, не тревожь прошлого, не воротишь, говорил Обломов с мыслью на лице с полным сознанием рассудка и воли. Что ты хочешь делать со мной, с тем миром, куда ты влечешь меня? Я распался навсегда. Ты не спаяешь, не составишь две разорванные половины. Я прирос к этой яме больным местом. Попробуй оторвать, будет смерть. Да ты оглянись, где и с кем ты, знаю, чувствую, Ах, Андрей, все я чувствую, все понимаю. Мне давно совестно жить на свете, но не могу идти с тобой и твоей дорогой, если б даже захотел. Может быть, в последний раз было еще возможно и теперь. Он опустил глаза и промолчал с минуту. Теперь поздно иди. «И не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы, — это Бог видит, — но не стою твоих хлопот. «Нет, Илья, ты что-то говоришь, да не договариваешь. И все-таки я увезу тебя именно потому и увезу, что подозреваю, — послушай, — сказал он, — на день что-нибудь и поедем ко мне».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 Он почти толкал Штольца вон, но тот не двигался. Я не могу пойти к ней без тебя. Я дал слово, слышишь, Илья, не сегодня, так завтра. Ты только отсрочишь, но не отгонишь меня. Завтра, послезавтра, все-таки увидимся. Обломов молчал, опустив голову и не смея взглянуть на Штольца. Когда же? Меня Ольга спросит. Ах, Андрей...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 покойно произнес Обломов. Штольц окаменел. «А этот ребенок — мой сын, его зовут Андреем. В память о тебе», да — досказал Обломов разом и покойно, перевел дух, сложив в себя бремя откровенности. Теперь Штольц изменился в лице, и ворочал изумленными, почти бессмысленными глазами вокруг себя. Перед ним вдруг отверзлась бездна, воздвиглась каменная стена, и Обломова как будто не стало, как будто он пропал из глаз, его провалился, и он только почувствовал ту жгучую тоску, которую испытывает человек, когда спешит с волнением после разлуки увидеть друга и узнает, что его давно уже нет, что он умер.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 «Не забудь моего Андрея!» — были последние слова Обломова, сказанные угасшим голосом. Андрей молча медленно вышел вон. Медленно задумчиво шел он двором и сел в карету, а Обломов сел на диван, оперся локтями на стол и закрыл лицо руками. «Нет, не забуду я твоего Андрея!» С грустью он, идучи двором, думал Штольц. Погиб ты, Илья. Нечего тебе говорить, что твоя обломовка не в глуши больше, что до нее дошла очередь, что на нее пали лучи солнца. Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией, дороги, что мужики твои пойдут работать на а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани, а там школы, грамота, а дальше... Нет, перепугаешься ты, зари нового счастья, больно будет непривычным глазам. Но поведу твоего Андрея, куда ты не мог идти, и с ним будем проводить в дело наши юношеские мечты. Прощай, старая обломовка, сказал он, оглянувшись последний раз на окна маленького домика. Ты отжила свой век. «Что там?» – спросила Ольга сильным биением сердца. «Ничего», – сухо-отрывисто отвечал Андрей. «Он жив, здоров?» «Да?» – нехотя отозвался Андрей. «Что ж ты так скоро воротился? Отчего не позвал меня туда и его не привел? Пусти меня? Нельзя!» «Что ж там делается?» – с испугом спрашивала Ольга. «Разве бездна открылась?» «Скажешь ли ты мне?» Он молчал. «Да что такое там происходит?» «Обломовщина!» Мрачно отвечал Андрей и на дальнейший распрос Ольги хранил до самого дома угрюмое молчание.